Ослепительно белый, я стал к концу первого дня вгорать. Пришлось дозировать получение солнечных ван и снова одеваться, чтобы избежать ожогов. Утром, после плавания за солью, я во время завтрака услышал исходящий из долины трубный зов слона. Оставив недоеденный кусок, я поспешил к обрыву, дожевывая на ходу. Группа из пяти слонов была достаточно далеко, но в том, что это именно хоботные, я не сомневался. Они возвышались среди высокой травы, как корабли. Слоны цепочкой выходили в сторону блестящего зеркала реки, которая находилась от меня примерно в шести-семи километрах. Вожак был огромный. Трое других слонов чуть поменьше, а замыкал шествие слоненок. Доев завтрак из ножки и крыла сарки. я начал думать над сооружением факела. У меня не было горючих материалов, а простой сук давал мало света. Взгляд упал на мою колючую изгородь, которая за это время основательно высохла. Густые переплетенные ветви должны были создавать большое пламя. Я отсек часть куста, которым закрывал проход в изгороде, и сунул его в огонь. Он с треском вспыхнул и начал весело пожирать ветки с колючками, давая довольно большое пламя. Взяв мачете, я срубил один куст, чтобы им закрыть проход в своей изгороде, а использованный для этой цели ранее взял с собой в пещеру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 Мне не удалось увидеть другой выход из пещеры. Либо его не было, либо он был погребен под толщей льда. У самого выхода мой факел погас, но уже был виден выход из пещеры. Вернувшись к палатке, я проверил рыбу, которая вялилась уже четвертый день. Вкус был неплохой, только попадалось много костей. Теперь мне нужен был трос, чтобы, пока не начался прилив, вытащить аккумулятор из капсулы. Аккумулятор я обвязал тросом крест-накрест, затем, поднявшись наверх, я потянул трос. Он был тонкий, больно впивался в руки. Пришлось сходить к палатке за стропами парашюта, на котором сушилась соль. Я отрезал одну стропку длиной около пяти метров. Жаба душила резать веревку, которую на планете больше нигде не достать. Теперь рукам было легче, и веревка не травмировала ладони. Аккумулятор до люка я все-таки поднял, но потом появилась другая проблема. Аккумулятор был шире люка, и в горизонтальном положении он не мог в него пролезть. Балансируя на капсуле, я умудрился перехватить аккумулятор у веревки. Почти лежа, второй рукой я повернул аккумулятор торцом и, полностью выбившись из сил, все же вытащил его наружу. Пристроив его рядом с собой, я пытался отдышаться. Руки болели. В нескольких местах я содрал кожу на ладонях. Отдышавшись, терпя боль в ладонях, Я опустил аккумулятор на песок у капсулы. Дотащить его до палатки было уже проще. Начинался прилив, и надо было углубить ловушку в песке. Но ладони болели так сильно, что плевать я хотел на рыбу. У меня еще оставалось треть цесарки в пакете в ручье, и вяленая рыба была уже вполне пригодна в пищу. Это не считая продуктов СМКС. Сегодня я видел слонов. А ведь я находился на юго-западном побережье бывшей Турции.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 На воде были видны небольшие белые барашки-волн. Я решил собрать соль и упаковать ее в мешки. Она уже хорошо высохла, и если собирался дождь, то не было смысла оставлять ее мокнуть. Закончив солью, я заметил, что барашек на море стало больше. Небо на севере было закрыто пеленой темных облаков, и ветер гнал их в мою сторону. Ветер был в сторону моря, а начинавшийся прилив меня встревожил. Как поведет мой плод, привязанный к скале, если разыграется непогода?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 Я не оставил ничего из моих вещей, что могли испортиться под открытым небом, все было спрятано. После первых робких капель послышался звук грома. Надвигалась гроза. Дождь хлынул со всей силой. Холодный, больно секущий по голым плечам. Я успел сбегать за крыльтилю капсулы и вернуться в палатку, когда дождь полил по-настоящему, сплошной стеной. Из моей палатки видимость была не больше 40-50 метров, Дальше очертание берега и моря размывалось сплошной стеной дождя. Такого ливня я еще не видел в своей жизни. Крыши и стены палатки выдерживали эти небесные потоки, не пропуская влаги. Палатка была рассчитана на экстремальные условия эксплуатации, и я больше боялся, что слабо ее закрепил. Если поднимется по-настоящему сильный ветер, то ее может сорвать. На мое счастье, порывы ветра были несильные. Обычно ливень не бывает продолжительный.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 Произнесенная фраза меня повеселила, потому что мой плод назвать ковчегом язык не поворачивался. Да и каждой твари по паре я собрать не сумею. Я неспешно проживал оставшийся кусок грудинки цесарки. Дождь все продолжался. Выйти наружу под такой ливень это верный шанс простудиться. Температура воздуха упала, было даже холодно. Гадая, когда наконец прекратится дождь, я мысленно строил планы на завтрашний день. Ледник есть.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 Никаких признаков ослабления дождя не наблюдалось. С помощью тряпок я убрал воду. Дрожа от холода, я выскочил и прямо с тамбура справил легкую нужду, цепляясь подальше от входа. Основной запас продуктов все еще был в капсуле. В палатке нашелся тюбик с медом, две консервы с тушенкой и упаковка крекеров. Я решил подкрепиться медом с крекерами. Есть непрогретую тушенку не хотелось.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 Несколько ручейков дождевой воды проложили свои маленькие русла по земле от кустарников и изменились, впадая в песок, где образовывали обширные лужи. Мой плот не пострадал. Он мирно покачивался на пребывающей воде, прочно удерживаемой тросом. И без того богатый кислородом воздух стал еще чище, вызывая легкое головокружение. Мне захотелось посмотреть на долину. Интересно, что наделал такой ливень там? Чертыхаясь от попадающих за шиворот капель с деревьев, я прошел к обрывам и остолбенел. Треть долины была под водой. Животные, не успевшие переправиться через реку, оказались отрезанные, и теперь на участке между развалившейся рекой и моим обрывом теснились огромные стада травоядных. Я видел буйволов, видел несколько разных антилоп. Не менее десятка тысяч животных собралось на участке долины. На пригорке слева я заметил прайд львов,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 Тушенку я разогрел на таблетке сухого горючего. Его пришлось использовать, скрипя сердце. Перебирая медикаменты в палатке, я наткнулся на упаковку бинта Мартинса, более знакомого под названием «бинт медицинский эластичный» или «жгут листовой». В детстве из него мы делали тяги для рогаток. Рогатка. Я чуть не подпрыгнул на месте. Вот мое повседневное оружие. Более скорострельное, чем лук и проща.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 вырезанные тяги будут натягиваться труднее, а более плотная и жесткая структура жгута обеспечит взрывной характер ретракции или сокращения. В первую очередь следовало найти рогульку, поэтому с мачете в руках я отправился в рощу. После недолгих поисков я нашел три подходящих варианта и срубил все три на запас. Время, оставшееся до вечера, я потратил шкуривая и укорачивая длину ручки и рожек. Вечером я мог полюбоваться тремя готовыми заготовками, Им следовало еще дать немного подсушиться. Теперь нужно было найти кусок кожи для седла или пятки как ее называют по-другому. Подходящей кожи я не нашел, поэтому решил пока использовать вырезку из ткани обшивки капсулы, плотной как холст. Пятку я вырезал с помощью мачете и даже проделал дырочки для прикрепления тяг. Самое трудное было ровно нарезать тяги для рогатки. Для начала я взял ширину тяги около 2 см и примерно 15 см в длину. Дальше с помощью мачете я нарезал узкие шлейки для фиксации тяг к крошкам рогатки и к седлу. Закончив с этим, я убрал все в сторону на время, пока не подсохнут сами рогульки. Если рогатка получится нормально, то птиц типа цесарок можно будет добывать, не тратя патроны. Думаю, что зайца и суслика тоже можно будет завалить, если пристреляться и камешек будет побольше. Я сходил за частью цесарки в ручье. Ее там ожидаемо не оказалось. Ручей немного спал, но по-прежнему был довольно многоводным. Снова пришлось идти по воде в капсулу, потому что ничего из съесного в палатке уже не оставалось. С каждым днем уровень прилива снижался, и я, промокнув до колен, все же взобрался в капсулу. Обратно я шел с двумя герметичными мешками, наполненными продуктами. Придя в лагерь, я съел белковую смесь в картофельном пюре и запил это виноградным соком из тюбика.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 Тем более, что придет время, когда придется их использовать. Я еще долго ворочался под крики ночной птицы, которая, как назло, кричала пронзительно и громко, видимо, совсем недалеко от меня. До того, как я уснул, в голову мне пришла мысль, от которой сразу испортилось настроение. Хвороста в моей рощице не хватит, чтобы перезимовать, если зима будет долгой. А значит, мне придется бросать насиженное место и искать новый дом.